Глава 25. Телефон созвонил, стоило мне выйти из аудитории после окончания занятий. Но ну, наконец-то обрадовалась я звонку Мари Эн, отвечая на вызов. Привет. Освободилась? Услышала её бодрый голос. Да, только что. Ты проведётся? Нет. Всего лишь попросила водителя позвонить мне, когда машину будут подавать, рассмеялась она, и я отметила, что Мариен в приподнятом настроении. Значит, слушай план действий. Едешь сейчас чистить пёрышки перед вечером. Я уже обо всём договорилась. Тебя встретят. Там полный набор: косметолог, парикмахер и визажист. Хотела ещё тебя на пенно-мыльный массаж записать для расслабления. Но и так времени до вечера в обрез. Выберемся уже вдвоём после праздника. Я это заслужила. Затраторила она. Послушай, а тебя что не будет? Не успеваю. Тут и за организацией вечера отдел не в поворот. Глаз до да глаз за всеми нужен. Я приеду, когда ты вернёшься, помогу с выбором аксессуаров. Бластя тебе уже выбрала и служанкам сказала, чтобы его подготовили. Какое? Долго объяснять. Всё равно ты его не помнишь. Знаю тебя, уверена. Ты на свои вечерние наряды даже не смотрела с момента примерки. Попала она в точку. Тебе понравится. Макияж визажист поднего сделает. Я уже дала указания. Так, вроде всё. Если что, звони. побежала дальше всех контролировать, чтобы ничего не забыли. И она отключилась. Пока я переваривала информацию, телефон зазвонил вновь. И Катя, поторопись. Времени действительно в обрез, если хочешь выглядеть идеально. Не подводи меня. Ты чего такая возбуждённая? Это из-за вечера или или Я, кажется, влюбилась, понизив голос, призналась она. В кого? Будешь хорошей девочкой? Познакомлю вас сегодня. А может, ты его даже знаешь? Огорошив меня в очередной раз, она отключилась. Я спрятала телефон в сумку, пребывая в раздумьях. За Мариэн была рада Хорошо, что она перестала страдать из-за брата Армана. Вот только кто её новый избранник? Он из издательства или в другом месте встретились? Я, конечно, замечала, что Мари Эн в последнее время в приподнятом настроении, но не думала, что у неё всё так серьёзно. А что будет, когда Арман закончит дела и уедет? Спохватилась я. Перспектива, что Мари Эн решит остаться в России, меня расстроила. Мы с ней подружились и не хотелось терять новообретённую подругу. Тряхнула головой, отгоняя эгоистичные мысли. Главное, чтобы она была счастлива и ей больше не разбили сердце. Оставалось надеяться, что её избранник не модифицированный. Придя к этому, я исполнила её пожелание. Заспешила к машине. А вот там меня ждал малоприятный сюрприз. Возле авто стоял в полном здравии Олег Владимирович. Утром Арман, увидев нового охранника, приказал его заменить. Но я и подумать не могла, что прибудет сам Потапов. Уж не знаю, чем новенький не понравился модифицированному Сказал он только, что у него выдержка не на должном уровне. Правда, перед этим явно к нему принюхался. А новый водитель, молодой мужчина с коротким ёжиком тёмных волос, лишь понимающе усмехнулся. Вот его персона нареканий не вызвала. Кажется, его Вадимом зовут. Он представлялся Арману. Вы сегодня как очень важная персона, под охраной двух альф. Наслаждаетесь зрелищем? Что? Я повернула голову к застывшей рядом со мной Маргарите. Ирония в её голосе говорила о том, что кое-кто не простил мне вынужденного медицинского обследования. Сама я пыталась заставить себя приблизиться к Потапову, одновременно шаря взглядом по толпе. В надежде обнаружить хоть кого-то из людей Дениса. Но напрасно. Потапов и Сойченко Альфы, самые сильные в Дельфи, вас охраняют лучшие из лучших. То, что надо для поездки в салон красоты. Теперь вы довольны? намекнула Маргарита на вчерашний концерт. А вам делали эпиляцию воском интимных мест против воли. Спросила я, чтобы телохранительница не думала, что это такое уж безопасное место. Намика она смешалась, но тут же парировала. Нет. Но я как-то трое суток ползла раненная через болото. Вы могли хотя бы ползти. А мне нельзя было уйти, и хотелось просто сдохнуть от боли и унижения. Произнесла я, и с видом знай наших пошла к машине. В конце концов, чего я боюсь? В крайнем случае, потопав меня просто убьёт. На удивление, второе посещение салона красоты прошло спокойно и без эксцессов. Наверное, сыграла свою роль то, что вся охрана осталась внизу, а по кабинетам меня сопровождала специально выделенная вежливая сотрудница центра. А ещё на этот раз все процедуры я проходила по собственному желанию и без принуждения. В итоге в зеркале я себя не узнала. Мои вьющиеся волосы вытянули и подняли вверх, уложив в гладкую причёску. Макияж подчеркнул глаза, придав им глубину и выразительность, при этом ничего вычерновав. Весь образ получился сдержанно элегантный. Милькнула даже мысль, что впервые буду Арману полностью соответствовать. Я себя леди почувствовала. Это ощущение удалось сохранить даже когда мы неслись обратно домой. Мариен два раза звонила, торопя и ругая пробки. "Ну наконец-то", воскликнула она, встречая меня на пороге. Давай быстрее, замахала руками, подгоняя меня в дом. Под её напором даже мысли о пристальном внимании Потапова ушли в сторону. Схватив за руку, она потащила меня наверх. Вот, посмотри, Мариен с гордостью продемонстрировала разложенное на кровати платье бежево-пудрового цвета. Я с недоумением рассматривала выбранный ею фасон. Ничего особенного. Под горло, рукава заужены, длинные, платье свободного кроя и даже ноги скрыты будут. Единственное достоинство материал. Тяжёлый шёлк с приятным отливом. Но я чего-то большего ожидала. Это шутка? Сюда только паранджи не хватает. Не кривись. Это ты со спины его не видела. Давай быстренько раздевайся. Держи. Наденьешь вот эти бесшовные трусики и выходи ко мне. Я помогу платье надеть. Она всунула мне телесного цвета бельё и стала настойчиво подталкивать в сторону ванной комнаты, ворча: "Катя, ну давай же. Сейчас Арман приедет, и я хочу, чтобы он тебя в образе целиком увидел". Да и мне ещё успеть переодеться надо. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Ладно, померяю, чтобы её не обидеть, а когда она уйдёт собираться, выберу в гардеробе платье на свой вкус. Всегда можно сказать, что Арман настоял надеть именно это, решила я. Успокоив так себя, разделась, натянула на себя выданное бельё и вышла к ней, завернувшись в полотенце. Мне не до твоих прелестей, я по мальчикам. Стаскивай себе эту тряпку, закатила она глаза, комментируя мой приступ стыдливости. Взяв платье, подошла, приказывая: "Давай. Поднимай руки". Я успела заметить, что сзади спина открыта почти до талии. Так. А теперь туфли. Поправив ткань на плечах, сказала Мари Эн. Лишь после того, как я встала на каблуки, она позволила мне подойти к зеркалу. Ну что сказать? Это платье я точно не мерила, иначе бы запомнила необычный крой. Оно сидело свободно, но стоило сделать шаг, как шёлк обрисовывал длину ног, бёдра. А вот сати Я даже изогнулась, чтобы посмотреть. Спина открыта, вырез сужается буквой V к талии, но нет чёткой линии. Края свободны и играют при движении. Я покрутилась перед зеркалом, чувствуя восторг от того, что при всей простоте платья выгляжу элегантно и при этом безумно сексуально. Я знала, что тебе понравится. Довольно произнесла Мариен. А если дополнить вот этим, спросила я, подбежав к туалетному столику и доставая подаренную подвеску. Можно, одобрила она. С улицы донеслись звуки подъехавших машин, и Мариен засобиралась. Так, наслаждайся вытянувшимся лицом шефа, а я с чувством выполненного долга могу теперь идти к себе. Он сейчас тоже переодеваться будет. Надеюсь, у вас обойдётся без глупостей. Но помни, я тебя прибью, если помнёшь платье. Лучше сама сразу раздевайся, подмигнула она и скрылась за дверью. Я повернулась опять к зеркалу, изучая себя. Интересно. Меня в таком виде наши с работы узнают? Но больше всего испытывала нетерпение, думая, как отреагирует Максим. Чисто по-женски мне хотелось увидеть в его глазах восхищение. Предстать перед ним не в джинсах, а вот такой красивой, с макияжем, причёской, уверенной в себе. Оставить на прощание впечатление леди, а не неуклюжей девчонки, которая когда-то врезалась в него, дико смущаясь. На лестнице раздались быстрые шаги, и я повернулась лицом к двери, чтобы встретить своего жениха. И пусть я его ещё плохо знаю, но в одном была уверена. Это платье его равнодушным не оставит. Арман Диал. Файл я открыл случайно. Ведя расследование, служба безопасности сделала выборку с камер наблюдения в офисе, с кем общалась Катя, и прикрепила к отчёту. Хотел удалить в корзину, ведь всё уже выяснилось. Но открыл посмотреть, чтобы лишний раз полюбоваться парой. И завис. Такой я её не знал. Катя раскрылась с неизвестной для меня стороны. На экране я видел жизнерадостную, улыбчивую, доброжелательную девушку. Кажется, работать курьером ей нравилось. Она не видела ничего унизительного в том, что начала с малого. Даже уборщица в свободную минуту помогала пыль со шкафов и мебели протереть, цветы полить. С такой трогательной заботой относилась к пожилой женщине. Мне понравилось, что она уважает старость. Правильная девочка. Да и другие сотрудники отделов хорошо относились к Кате. В женщинах постарше она будила материнский инстинкт, а помоложе не воспринимали её соперницей. Это не зря. Несмотря на непритязательный внешний вид, мужчины на Катю всё же поглядывали, хотя я и не заметил, чтобы она кого-то выделяла. Наоборот, общалась со всеми ровно. А нет. Вот мимо охраны она проходила с напряжённым видом, чувствовалась в движениях скованность. Неважно, заходила в офис или уходила с работы, но старалась быстрее их миновать. Пугали модифицированные? Она же из глубинки. Вполне возможно, что раньше с такими не сталкивалась. Вот и дечилась. Мне стало немного легче от того, что не только от меня, она так шарахалась. А вот взгляды на неё волков из охраны мне совсем не понравились. Алчные, похабные, даже раздевающие. Она проходила мимо них, а они потом демонстративно тянули воздух носами, перебрасываясь сальными шуточками. Знаю, что пахнет она восхитительно. У меня так вообще от её запаха весь контроль рвёт. Но вот от такого отношения к моей паре сжимались кулаки от злости. Так хотелось стереть мерзкие ухмылки с их наглых морд. Это охранники в издательстве её своим нездерженным поведением пугали, или она и на других изменённых так реагировала? Этот вопрос взволновал меня настолько, что я набрал службу безопасности и приказал прислать видео с Катей с основного входа за последнюю неделю её работы. Пока ждал, ответил на звонок брата. Привет. Есть свободная минутка? Есть. Но я планировал провести её более приятно, чем выслушивать твои жалобы. Почему сразу жалобы? Возмущённо вскинулся Филипп. Но тут же уточнил. Ты сейчас с парой? Пока только любуюсь её изображением. Чего хотел? Знаешь, я тоже уже как дурак на работе просматриваю наши видео с Клер, потому что безумно скучаю по своей девочке. Но, может, тебе этого достаточно? А я так больше не могу. Ты тиран. Работа работой, но я имею полное право хотя бы пообедать с ней. Согласен. И поэтому настаиваю на Филипп запнулся и недоверчиво уточнил. Я правильно услышал? Ты согласен? Вполне. Договор с CNX'ом подписали? Да, сегодня их дожал. Молодец. Тогда заканчивай с делами и езжай к Клер, разрешил я. Арман С тобой всё в порядке? В замешательстве спросил братец. Я буквально видел, как у него округлились глаза. Ты ещё на работе? Мне кажется, не так уж сильно ты и скучаешь, как говоришь. Поддел его. Меня уже здесь нет. Дай, и забудь про Тирана. Похоже, пара на тебя положительно влияет. Я уже горю желанием познакомиться с ней. Из горла непроизвольно вырвалось рычание, и братцы с мешком отключился, перестав испытывать моё терпение. Кваршивец. Для успокоения нервов я вернулся к наблюдению за Катей. Но увиденное не порадовало. Не понял, а почему она этому смазливому типу так мило улыбается? Да ещё он пошёл, а Катя несколько долгих секунд с восхищением смотрела ему вслед, и лишь потом направилась по своим делам. Прикрыл глаза, убеждая себя, что просто раздражён и поэтому придержев. Но сомнения уже запустили острые коготки, не давая обрести душевное равновесие. Прокрутила ещё раз их встречу, стараясь быть беспристрастным. Они случайно столкнулись в коридоре, перебросившись парой слов, но я уже видел поведение Кати с другими мужчинами в офисе, и было заметно, что к этому типу она относится по-особенному. Включил перемотку, отслеживая теперь уже их встречи. Твою же мать. Нет, мне не показалось. Он ей нравится. В привиде паганца она рабела, смущалась, но после общения с ним на её губах появлялась мечтательная улыбка. В пальцах треснула ручка. И я не заметил, как непроизвольно сжал кулак. Отшвырнул обломки, пребывая в смешанных чувствах. И я никогда не ревновал своих женщин. Их попытки пробудить во мне чувство собственности лишь смешили или вызывали раздражение. Достаточно было одного предупреждения, чтобы они забыли о флирте с другими. Или я безжалостно расставался, если у любовницы не хватало умани играть в эти игры. Но одна улыбка Кати другому выворачивала меня наизнанку, рождая в душе что-то тёмное. Я готов был растерзать наглица за один лишь взгляд в сторону моей пары. Нужно успокоиться. Она же была девственницей, когда мы встретились. Впервые за всё время я порадовался этому факту. И в её телефоне не было никакой любовной переписки. Там только рабочие контакты. Рабочие. Я выругался и, увеличив его лицо, сделал фото. Это кто? Написал Лиграну, прикрепив фотографию. Через минуту я уже знал ответ. А через 5 у меня на столе лежало его досье. Теперь понятно, почему я его не помнил. Айтишник. Их отдел контролировал Легран. К счастью, они с Катей даже не созванивались. Ничего между ними не было, убедился я. И даже удалось себя успокоить. Ровно до того момента, как мне пришёл ещё один файл с камер главного входа. И я увидел свою пару в его объятиях. Ощущая себя мазохистом, я пересматривал раз за разом, как они сталкиваются, и он не спешит отпускать её. Наблюдал за сменой эмоций на лице Кати, каждая из которых ранила хуже ядовитого клинка. На меня она так ни разу не смотрела. А ещё вспомнил Как она смешалась, когда я пригласил её на сегодняшний праздник. Внутри зрела уверенность, что именно возможная встреча с ним так её взволновала. И моя девочка была решительно настроена пойти. Зря она решила играть со мной в эти игры. Не отводя глаз от экрана, я набрал своего юриста и спросил о готовности документов. Пора всем представить мою жену. Не став слушать оправданий, лишь сказал, чтобы через час все документы лежали на моём столе.